Часть 2. Корабль дураков. Глава 8. Звезда родилась. Жизнь Руби должна была вот-вот совершить крутой поворот. К рождению детей она подошла с позиции спортсмена-олимпийца, готовящегося взять золото, и больше десятилетия была сосредоточена только на нем. Теперь в свои 30, родив шестого и последнего ребенка, Она решила, что семья Франки укомплектована, и тут ее настигло странное ощущение удовлетворения и одновременно дискомфорта. Вставал вопрос, что же дальше? Ей требовалось новое поле деятельности для своей энергии и амбиции. Сестры Руби, Элли и Бонни уже добились успеха на YouTube. Канал «Элли, Элли и Джаред», запущенный в 2011 году, был наиболее процветающим посвященный лечению бесплодия, видеоблог Элли набрал большую аудиторию единомышленниц, писавших комментарии со словами поддержки и солидарности. Все они задерживали дыхание каждый раз, когда она проходила новый цикл эко. Когда после трех лет лечения, в течение которых она публиковала видео три раза в неделю, Элли наконец забеременела, ее блог набрал тысячу подписчиков. На тот момент это был важный порог. Тысяча подписчиков означало, что YouTube начинает воспринимать тебя всерьез и открывает для тебя монетизацию через рекламу, спонсорство и продажи. С тех пор аудитория Элли росла по экспоненте, а с ней и ее доходы. Бонни, самая задорная сестер моей матери, основала свой канал в 2013 году. Она была замужем за своим школьным возлюбленным и следовала в цифровом мире по стопам Элли, Записывая разносторонние видео на тему беременности и воспитания детей. Ее канал Бонни Халин быстро пошел в гору на волне популярности семейных видеоблогов в период с 2012 по 2015 год. Соцсети тогда совершили настоящий переворот. Обычные люди из разных социальных кругов начали предоставлять зрителям доступ в свою частную жизнь, снимая все от обычных утренних дел до важных личных событий. Семейные блоги пользовались особенной популярностью. Кухни и гостиные превращались в декорации для реалити-шоу нового типа. Наиболее способные из этих цифровых режиссеров стали во главе необычной новой индустрии. Они превращали сказки на ночь и первые шаги детей в источник доходов и спонсорские сделки стирая границы между трепетными семейными моментами и контентом, который можно продать. Это был дивный новый мир с улыбками на камеру и проникновенными рассказами в объектив, который превращал домашнюю жизнь в прибыльный бизнес. Вдохновение посетило Руби, когда она пролистывала видео сестер. Элли и Бонни стояли в авангарде семейного блогерства, но ведь у нее, Руби, больше всего детей — Целых шесть, и каждый со своим характером. Прямо-таки готовый актерский состав для нового реалити-шоу. Потенциал был налицо, надо было только пустить его в дело. Если Элли и Бонни обращают домашние заботы в золото, то Руби уж точно создаст целую империю и докажет миру, а может и себе, что она, Руби Франке, не только мать, а настоящий матриарх, заслуживающий всеобщего восхищения и подражание. В момент прозрения у нее возникло и идеальное название для канала — «Восемь пассажиров». Элегантное в своей простоте. Оно было наполнено смыслом и отражало суть нашего семейного пути с Руби и Кевином за рулем и шестью детьми в качестве драгоценного груза. В январе 2015 года Руби притворила свои мечты в жизнь и официально запустила канал «Восемь пассажиров» на YouTube. Каналу предстояло стать сценой для наших семейных перипетий, окном в дом Франки и нашу повседневную жизнь. Кевин, как всегда готовый поддержать жену, заявил, что для него большая честь стать ее первым подписчиком. Руби стала вторым, а я в свои 12 в восторге от начала нового приключения с радостью подписалась третьей. Все это казалось мне совершенно невинным, Просто забавный новый проект, способ поделиться с миром нашей жизнью. Но пока Руби репетировала свое первое обращение к воображаемой аудитории, она, думается, мне, ощущала уже знакомый трепет в животе, ту же нервную энергию, что сопровождала каждую из ее беременностей. В конце концов, она в каком-то смысле опять рожала. На этот раз новую версию себя. И новую главу в нашей семейной истории. Во многом семейные видеоблоги были подходящей практикой для членов Мормонской церкви и естественным продолжением ведения дневников. Это современная форма фиксации личной и семейной истории и одновременно миссионерской работы. Блоги означают, что мормоны могут делиться своей верой, ценностями и повседневной жизнью с мировой аудиторией, потенциально привлекая внимание к церкви. И ее учением. В каком-то смысле синергия между YouTube и мормонскими семьями была предсказуема, потому что идеально вписывалась в стремление церкви быть в мире, не являясь его частью, и позволяла последователям участвовать в современной культуре, сохраняя свои ценности и убеждения. Возможно, именно поэтому Юта со своими многочисленными мормонскими общинами стала такой влиятельной и продуктивной, в сфере семейных блогов. Некоторые из первых и наиболее успешных каналов вышли из нашей среды. Посвященные многодетным семьям, они демонстрировали привлекательность семейной жизни широкой аудитории и доказывали, что современные медиа можно использовать, чтобы делиться своими взглядами и ценностями убедительным и наглядным путем. Кто в эпоху вирусных скандалов и культуры отмены мог знать, что традиционный, сконцентрированный на семье контент мормонов-блогеров привлечет внимание всего мира. И кто мог предсказать, что моя семья станет воплощением и идеала, и скандала, превратившись в назидательный пример того, что случается, когда размываются границы между откровенностью и актерской игрой.